Часть вторая. Постановка задачи. Почему все так вышло? И будет ложью на характер валить или на волю Божью? Разве должно было быть иначе? Мы платили за всех, и не нужно сдачи. Иосиф Бродский. Чтобы понять масштабы невозможного, сделанного Сталиным, надо знать не только точку финиша, но и точку старта. Какой стал Россией при атомной бомбе, мы знаем и сравнивая ее с Америкой, еще и Брюжим, мол, там-то шматья на душу населения больше. При этом совершенно не задумываясь, а каким людям и каким событиям мы обязаны тем, что нам вообще приходит в голову сравнивать себя с Америкой, а не с Бразилией или Китаем. А вот как выглядела та Россия, которая с сахой? Витаясь из года в год, из десятилетия в десятилетие, либо бездарным официозом, либо озлобленными эмигрантскими и диссидентскими писаниями, мы привыкли с одной стороны воспринимать происшедшее в России в первой половине XX века как данность, а с другой как черную данность. Эмигранты внушили нам свою Россию, свой потерянный рай. Для тех, кто после семнадцатого года оказался на парижских мостовых, прежняя жизнь в самом деле была раем, но ведь это про них писал баснописец Крылов, насчет попрыгуньи козы. И наличие среди эмигрантов некоторого числа по-настоящему достойных людей дело не меняет. Для них большевики и вправду были злой силой о чем они без писали много десятилетий. Но все это есть сетование стрекозы на ушедшее лето, злые погоды и жадных муравьев. Но о диссидентов и говорить нечего. Эта публика при всех режимах постоянно. При монархии они ругали царя, при советской власти ругали коммунистов, попав в Америку, ругают Америку. Заигрывает власть с ними – ругают, сажает – обратно ругают. Это не мозговые процессы, а скорее печень, но при таком количестве повторений и на людей со здоровой печенкой действует. Интересно, а за что на самом деле посадили Солженицына? Кто-нибудь знает? Если ругать Сталина постепенно становится дурным тоном, то на его предшественниках оттаптываются все, кому не лень, от жирафов до ослов. Одни их ругают за то, что разорили великую, могучую и богатую Россию. Другие за то, что при них были карточки на хлеб, а колбасы вовсе не было. третьи, что они страну-то подняли, зато не соблюдали мораль мягких диванов. Четвертое, что их достижения оплачены слезами и кровью, они упали с неба. Пятые, в общем, все ругают их за то, что большевики чего-то не сделали для нас. И при этом никто, кажется, не дает себе труда разобраться, А что они сделали? За что была заплачена цена крови и слез? И что стало бы с Россией, если бы не нашлось в октябре 17-го в Петрограде этой кучки безбашенных авантюристов, решивших, что раз история разворачивается по их теории, то и нечего клювом щелкать, надо ввязываться в драку. Давайте рассмотрим деяния большевиков под непривычным для нашей истории углом как отчет о проделанной работе. Вот задача, вот усилия по ее решению, а вот то, что удалось сделать. И сразу же оказывается, что все изначально было не так. Той золотой России, которую мы потеряли, попросту не существовало в природе. Была Российская империя, страна, в какие-то периоды своего существования вполне сносная, а в какие-то весьма мрачная. Не было разваливших ее злых большевиков. То хозяйство, которое досталось им в октябре семнадцатого, го при всем желании развалить было невозможно, некуда. Даже продразверстку и особое совещание при НКВД придумали не большевики. Даже елку и ту не они отменили. Собственно, виноваты они были лишь в одном. Но эта вина прощению не подлежит. Они виноваты в том, что победили. Причем каждый побежденный от керенского до жестко поставленного на место мирового сообщества естественно поливал их всей доступной грязью и обвинял во всех смертных грехах, в том числе и в своих собственных. Даже в Холокосте попытались обвинить, но тут уж не прокатило. Но и делать из них идеальных людей не стоит. Скорее это свидетельство того, что Божий промысел может воплощаться в жизнь самыми разными руками. Ленин был весьма не голливудский типаж, тот, который сильный и жесткий, но где-то в глубине души добрый и справедливый спаситель человечества. И террориста замочит, и слезинку ребенку вытрет. Чтобы понять, что это за персонаж, достаточно взглянуть на его портрет. Этот не станет философствовать по поводу того, что цель оправдывает средства. Он из тех, кто нажмет любую красную кнопку в порядке обычного управления, даже не заметив, что перед ней есть еще какое-то стекло. Но в критические моменты истории размышления о средствах и предохранительных стеклах имеют обыкновение оборачиваться уже небольшой, но запредельно большой кровью. А жестокая непреклонность, если судить по числу жертв, оказывается подлинной гуманностью. Большевики не верили в Бога и не любили Россию, однако на крутом переломе все же именно большевики ее спасли, тогда, когда обанкротились все, кто верил и любил. И не стоило бы закрывать на это глаза. При том задачи, которые им пришлось решать, едва ли выпадали кому-либо в истории человечества. Примечание. Разве что гексосам, захватившим за две тысячи лет до Рождества Христова Египет, воинам-кочевникам, пришлось становиться фараонами и царедворцами. Но их опыт едва ли смог бы помочь большевикам. О гиксосах известно лишь то, что они были. А они не были ни государственными деятелями, ни даже опытными чиновниками или управленцами. Если бы были, то смогли бы отдать себе отчет, что им предстоит сделать невозможное, и шарахнулись бы от этого невозможного, как это сделали другие, те, которые отчет отдавали. А они не знали, да и не задумывались, по правде-то сказать. За что их, кстати, люто ненавидели все приличные партии, от кадетов до меньшевиков с ССРами. Большевики посмели сделать то, на что приличные так и не отважились». Между тем наследство не получили такое, на какое никто нормальный, в здравом уме и твердой памяти не покусится. Для того клубка проблем, каким являлась Россия, сразу и название не подберешь, да и будущего не рассчитаешь, испугаешься.